Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила. Итак, ты имеешь теперь способ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 Великий государь есть государь премудрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, что править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обычно пасти стадо, потому что Потому что немного надо ума пасти, скотинь Да, достойный престола, государь Стремится возвысить души своих подданных Мы это видим своими глазами Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать столь великой душе, надобно быть в государе, чтоб встать на стезю истины и никогда с нее не совращаться.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 Все его стремление к тому, чтобы сперва ослепить ум у человека А потом делать из него, что ему надобно Он ночной вор, который сперва свечку погасит А потом красить станет Несчастьем людским, конечно, причиной собственной их развращения Но способы сделать людей добрыми... Они в руках государя Как скоро все видят, что без... Благонравия никто не может выйти в люди, да. что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга. Да. Что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми. Да. Тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным и всякий хорош становится. О! Справедливо Великий государь дает милости дружбу тем, кому изволит Места и чины тем, кто достоин Чтоб в достойных людях не было недостатку Прилагается ныне особливое старание воспитания Оно и должно быть залогом благосостояния государства То да. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания То да. Ну что для отечества может выйти из митрофанушки, за которого невежды родители платят еще деньги невеждым учителям? Сколько дворян отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному? Лет через 15 и выходит вместо одного раба двое. Старый детька, да молодой барин. Да-да-да но особо высшего состояния просвещают детей своих... Так, мой друг! Да. да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих да. – благоонравие! Да. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло! Просвещение возвышает одну добродетельную душу! Да, да, да. Я хотел бы, например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 С высоты пышной своей знатности не извергся в бездну презрения и поношения. Да, надобно действительно, чтобы всякое состояние людей имело приличное себе воспитание. Тогда тогда можно быть уверенным... Что, что за шум? Что такое сделалось?